Сороковое. Сэм. Спотыкаясь в полумраке, я плетусь за новыми знакомыми. Я снова назвалась Джульеттой. Старшую зовут Меган, а младшую Рози. и, если верить Меган, она не Мая. Мы идем в другое пустое здание, пробираемся тайными тропами, скользим в тени. В темноте я то и дело на что-то натыкаюсь, и вскоре на мне уже не остается живого места. Меган шепотом ругает мою неуклюжесть, но от холода и страха тело не слушается. Мне хочется плакать, но на самом деле слез нет. Под ложечкой сосет от голода, я устала, замерзла и ужасно измучилась. Такого страха я не испытывала с тех пор, как меня похитили, а могла бы сидеть дома, в тепле и безопасности, о чем я только думала, зачем пошла на это. Меган остановилась позади обветшалого здания, она отодвинула деревянную доску в полуразрушенной стене и легко проскользнула внутрь вслед за Рози. Я же протиснулась с трудом, зацепившись джемпером и оцарапав руку. Внутри темно, холодно и сыро. В углу слабо мерцает свеча, и когда глаза привыкают, я различаю силуэты других людей в полумраке. Примерно десять мальчиков и девушек всех возрастов. Мы с Меган, наверное, самые старшие. Она проталкивается в центр, освобождает место себе и Рози, а я так и стою столбом. «Попробуй поспать», — вздыхает Меган. Ноги что-то касается, и я вздрагиваю. Мне улыбается маленький темноглазый мальчик. «Мамочка», — говорит он, и я опускаюсь на колени, а потом и вовсе сажусь рядом. Он кладет голову мне на руку. У него все мамочки, глупый дурачок, ворчит Меган. Остальные молчат, слышно дыхание, кто-то слегка похрапывает, нос щекочет от множества запахов. Девочка отошла в уголок и присела на корточки а потом вернулась на прежнее место. Маленький мальчик уснул, привалившись ко мне, но я ни за что не сомкну глаз в таком месте. Я вздрагиваю от каждого шороха и постоянно оглядываюсь на вход прикрытый дощечкой. Тот человек... Меня передернуло. Если бы Меган не ударила его по голове... Не знаю. Что если он очнулся и выследил нас? Ему ни за что не пролезть в ту дыру. Наверное, поэтому они здесь и собираются, прячутся от подобных людей.